Рассказ Григория Кабанова «Прапорщик of the Dead». Кавказец, татарин и казах играли в карты. Что за неуставная билиберда в казармии? Загрохотал зычный бас, и солдатики подпрыгнули. В дурака рыжимся, товарищ прапорщик. Казах сощурился так, что стал похож на китайца. На раздевание, что ли? Зловеще оскалился командир. Никак нет, на одевание. Это как? Ну, проигравший надевает еще одну шубу. Играем, пока кого-нибудь не стукнет тепловой удар. Что это еще за интегралы кубические? Тронулись совсем, как Москва-Урюпинск, терминаторы недоделанные. Сейчас я вам тут устрою, Эммануэль. Солдатики почуяли, что запахло жареным. Принялись снимать сулупы и сгребать со стола карты. У казаха из рукава выпал туск. Но участи не избежали, через полчаса они скрипли сортир зубными щетками, а довольный прапорщик вышагивал по коридору и напевал что-то про мировой пролетариат. В медсанчасти его встретил доктор Васильев. «Да вот», – тяжело вздохнул врач, – «продолжаю проводить свои изыскания. Знаете, как обезьяны следуют? Макака жмет на кнопку, а в награду за сообразительность ей дают банан. А у меня не получается. Не хочет он нажимать на кнопку, и все». «И ты что, предлагаешь ему бананы?» «Понимаете, мой друг, доктор с важным видом поправил очки. Врачи ученые, а человек науки обязан полагаться на наработанный опыт. Поймите, мои познания в этой сфере гораздо выше. Оставить пустые транкзитии!» – перебил его прапор. «Сядь по стойке смирно и слушай курс дела. Не бананы ему давай, а мозги. Он же зомби!» – закашлялся Васильев. «Весьма спорный совет». Я ознакомился со всеми трудами Павлова и могу с уверенностью сказать К выполнению задачи приступить незамедлительно и никаких тут деклараций Тоже мне Мичурин Покинул медпункт, товарищ прапорщик улыбался до ушей Как же ему нравилось всеми командовать Особенно сейчас, когда все офицеры покинули часть И теперь лишь он здесь, властелин и хозяин каждый нерв прешимостью В кабинете зазвонил телефон. Сказали, что скоро пробудет с кое-какими припасами. Прекрасная новость. Через некоторое время аппарат вновь запел Товарищ прапорщик, это Васильев. Вы не прогадали, я нашел неподалеку более-менее свежие мозги и предложил подопытному. Представляете, нажимает. Ради мозгов, конечно, нажимает. Он же зомби. День стоял прекрасный, солнышко до Белара оскалило плац, полумёртвые облака из последних сил карабкались по небосводу. Разжиревшие вороны довольно каркали, только запах гнили портил идиллию, но и к нему уже давно все привыкли. Солдат на КПП отдал честь, доложил обстановку, а затем, как будто между делом, произнёс – «Товарищ прапорщик, разрешите спросить, что делать, если укусить зомби?» «Что делать?» «Снимать штаны и бегать», — гаркнул командир. «Показывай всем и хвастайся, какой ты тормоз. Тебе прививку делали? Вот и все». «Не, ну это же надо! Зомби укусит!» «Ты видел их вообще? Рухлявые, как Пизанская башня, и медлительные, как Эйфелева». Каким же индивидом надо быть, чтобы этот пенёк тебя догнал? Быром в медсанчасть и никаких увертёр. Пока не пришла замена раненому бойцу, на пальце у него остались следы целых двух зубов. Прапорщик сам посторожил КПП. Город всё такой же, как и всегда. Заваленный мусором, тут и там слоняются живые мертвецы. Но для того, чтобы перелезть через ворота, им, конечно же, мозгов не хватало. Им вообще вечно мозгов не хватает. Они же зомби. Телефон опять стрезвонил. «Алло, мы увезли к вам припасы, но попали в беду. Мы окружены зомби. Их тут огромная толпа со всех сторон. Мы укрылись в административном здании и не можем выбраться. Пожалуйста, помогите!» «Боли нам его в печень! Держитесь, мужики!» Прапорщик поднял тревогу, собрал всех на плацу и загнал речь из такого безумного количества каламбуров, что сам не понял, что же хотел сказать. Отобрал самых матерых бойцов и приказал кавказцу оставаться за главного, пока они не вернутся с комбоем. Отряд быстрым шагом лавировал по мостовой, забитой пробками и обваленными деревьями. «Товарищ прапорщик, вижу впереди зомби-трансвеститов. Что делать?» «Что-что? Глазки строить? Стреляйте, дроздом вас по плавок Калаши с бульканем затарахтели. Поднялся укрепный рёв заражённых. Толпа нежити вывалила на перекрёсток, и командир зычно проорал. «Прекратить транжирить боезапас! Новый маршрут через колдобину по той байбуне!» Бегом марш! Из подствольника он поджег газель, стоящую у варки подъезда. Зомби-трансвеститы пытались пролезть сквозь огонь, вкусно запахло шашлычками. Братия противно зашуршала, и из нее раздался знакомый голос. «Мы по-прежнему прячемся в административном здании!» Заметили что-нибудь необычное? Это прапорщик вспомнил фразочку из какого-то фильма. «Да, оказывается, толпа зомби собралась здесь не просто так. Представьте, они… у них… кажется, у них тут проводятся выборы». Не понял полиформизма. «Правда! Мы заняли третий этаж! У нас тут каморка охранников, видеонаблюдения типа. В общем, эти трупаки ходячие берут какие-то грязные бумажки и по очереди пихают в урну для голосований». Перепили вибрации? Перепили. Следом из рации раздался голос доктора. Это успех. Зомби сначала научатся на кнопку нажимать, потом набирать тексты. А только что, всего за три мозга он написал мне такую классную диссертацию. Сейчас буду звонить в институт. Прапорщик покрутил пальцем у виска. Это конвой. Что у вас... Да вот, избрали эти зомби в мэры какого-то мертвяка. Он оказался каким-то мерзким. Теперь они злятся. Везде коррупция. А чего же вы хотели? Это ж тупые зомби. Ждите, мы подходим. Зарокотали очереди, в нос било смерть с и разложения. Каким-то чудом, не потеряв ни одного бойца, ребята добрались до лестничной клетки. Объединившись с конвоем и набрав самых ценных припасов, они решили, раз уж подвернулся случай, взять в плен и мэра. Короткими перебежками по мертвым улицам они пустились к родной части. Васильев грустно вздохнул. В институте сказали, что в диссертате ошибки. Конечно, ты чё думал, зомби тебе хорошую напишет? Вассе, Они покосились на камеру зомби-мэром, который с тупым выражением лица грыз галстук. Страны. Типа, э, ну чё нам с ним с делать? А я остаюсь с тобою, родная навеки страна! Не нужен мне берег турецкий! И Африка мне не нужна. Вы слушали рассказ Григория Кабанова про форщик. Читал Крестобель Хунта. Но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои...